Новелла восьмая. Гвильельма Борсьеры в тонких выражениях укоряет в скупости мессера Эрмино де Гримальди. Рядом с филострата сидела Лауретта. Выслушав похвалы, которые расточали находчивости Бергамина, и зная, что ей придется рассказать нечто, она, не ожидая приказания, так начала свой рассказ.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 нигде не виданные, чтобы я мог велеть написать в зале этого дома. Услышав эти неподходящие речи, Гвильельма сказал, «Мессер, не думай чтобы я сумел указать вам на вещь невиданную, разве на чех или что-либо подобное. Но, коли вам угодно, я укажу вам на одно, чего, полагаю, вы никогда не видали».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 что он изменил его настроение духа в почти противоположное тому, каким оно было дотоле. Месьер Гвильельмо, сказал он, я велю написать его так, что ни вы, и никто другой никогда не будете иметь основания сказать мне, что я не видел и не знал его. С тех пор и впредь